Глава 59. Когда утром на берегу кто-то начал методично постреливать в воздух, Крот уже не спал. Быстро разбудив остальных, он взял бинокль и вышел на платформу. Стреляли не от горы, а с противоположного берега. И, судя по форме, трех человек на берегу — это были военные сталкеры. «Как они нас находят?» — спросил потрясенный штык. «Вот как им это удается?» Только не надо с умным видом говорить, это же зона. Нет более внятных объяснений. Они поговорить хотят, пожал плечами Крот. Можешь сам у них спросить. На переговоры Крот отправился один на своей запасной крохотной лодочке, отказавшись от помощи добровольцев и обещая все уладить на берегу. Однако вскоре вернулся в компании одного из военсталов. С некоторым замешательством Штык опознал в нем того самого переговорщика, с которого начались все их злоключения в зоне. Встречали лодку с автоматами наперевес, но военный сталкер был безоружен и насмешливо улыбался, направленным в его сторону стволам. Так вот ты какой, капитан Сенников!» дружелюбно сказал переговорщик, посадить бы тебя на мину да переехать танком за все твои художества. Забавное начало для разговора спокойно ответил штык. продолжать, который имеет смысл только в кабинете военного прокурора. Ну вот опять за свое, снисходительно сказал военный. — Крот, мы можем поговорить втроем с тобой и капитаном. В таких делах чем меньше ушей, тем лучше. — Могу твои обрезать, тогда меньше будет, — грубым голосом сказал Буль, появляясь из-за угла дома с автоматом наперевес. — о какие люди! — весело удивился переговорщик. — Ну и отличненько Как насчет разговора, Крот? — Да поговорить это мы завсегда, — добродушно сказал Крот. — Давай, майор, ступай в дом, там и поговорим. В комнате, усевшись на табурет, переговорщик несколько секунд разглядывал штыка, а потом перевел взгляд на крота. «Давай сразу к делу, старик. Мне нужен этот клоун и два генерала, которых он уже который день таскает за собой по зоне, подозревая, что мужичков проблемы с головой, скорее всего, ментальная контузия и десаризм. Но мне на это наплевать. У меня приказ доставить эту троицу целыми и здоровыми на нашу военную базу. «Да откуда ж ты получил этот приказ?» — насмешливо сказал Штык. «Если с момента расстрела больных людей в лагере, ты за нами по зоне бегаешь». «В лагере был мощный передатчик, способный пробить все помехи и достать до спутника», спокойно ответил переговорщик. «Кто ж такую толпу генералов без связи отпустит? Это по зоне дизель-агрегат не потаскаешь. А из постоянного лагеря связь возможна». «Ну и что? Даже если связались, почему же помощь не вызвали?» «Ах, да!» К тому времени больные уже не требовали помощи. «Мы пришли в лагерь», – терпеливо сказал майор. «Нашли погибших людей с живыми телами, которых явно кто-то согнал в одно место. Пересчитали по головам, недосчитались двух генералов. Поэтому начали развертывать связь, чтобы получить дальнейшие указания. Узнали, что должен быть еще капитан Сенников. По приметам такого среди трупов не обнаружили. Двух генералов и капитана Сенникова было приказано найти и доставить. «И какое мне дело до твоих приказов?» Грубо спросил Штык. «Ну подумай головой», спокойно ответил военный сталкер. «Приплыл бы я сюда, если бы мне нечем было подкрепить свое предложение. У моих ребят есть гранатометы и сильное желание примерно наказать вас за четырех раненых парней. Если бы хоть один из них умер, с вами даже разговаривать никто бы не стал. Сейчас по доброте душевной я даю вам шанс уцелеть, а деду оставить его хибару». «Если я не вернусь в течение часа, дом будет уничтожен. Давай лучше договариваться. Сам оставайся, не возражаю, но генералов мне отдай. Тебе-то они зачем?» «Они заговорщики и должны помочь в оправдании Олега Павловича», — брякнул друг Штык, настоящую причину, побудившей его забрать генералов и покинуть лагерь. «Заговорщики? Для оправдания Олега Павловича? Вот как?» — удивился майор. И в чем же виноваты эти самые заговорщики? Что они сделали? Кого убили? Они, растерянно сказал Штык, они замышляли заговор. Давай, давай, продолжай, с интересом подбодрил его переговорщик. Я не знаю, честно сказал Штык. Просто высший пилотаж, с удовольствием сказал переговорщик. Я таких законченных дураков уже много лет не видел. Охота в зоне запрещена, выпалил Штык первый, что пришло ему в голову. «Молодец!» — насмешливо сказал майор. «Олега Павловича за такую информацию снимут с должности в два счета. Это его затея была». «А ты откуда знаешь?» — агрессивно спросил Штык. «Что ты вообще об этом можешь знать?» Досада и злость переполняли Штыка. Крот протянул ему кружку с отваром и спокойно сказал майору. «Или рассказывай все, или уходи. Со стрельбой, правда, спешить не советую. В моих закромах есть вещи посерьезнее янтарных слез и маминых бус». Так аукнется, что мало кто из вас целиком до периметра доскачет. «Да не знает он ничего. Спокойнее, но все так же зло», — сказал Штык. «Наверняка хочет дисаров прикарманить, а потом продать». «Зачем столько эмоций? Я все расскажу. Ничего особо секретного тут уже нет», — спокойно сказал майор. «Насчет продажи дисаров глупость несусветная. Я ж не мародер какой-нибудь». Генералы действительно готовили заговор, но Олег Павлович был вовремя проинформирован и решил нанести упреждающий удар. Генералы договорились с наемниками из клана «Воля», чтобы те инсценировали нападение. Были заплачены хорошие деньги и предложено разграбить лагерь. Нам отводилась роль контртеррористов. В бою неизбежно кто-нибудь из высокопоставленных гостей попал бы под пулю, и дело получило бы огласку. Организатор охоты после этого неизбежно уходил в отставку, а его должность становилась бы вакантной. Но Олег Павлович сумел внести изменения в эти планы, полутвердительно спросил Крот. «Верно. Олег Павлович предложил мне отличные условия для сотрудничества. Ого, да ты настоящий предатель!» Весело сказал Крот. «Классический Иуда». Ну-ну, давай дальше. Да мне генерал-майор Соколенко ни сват, ни брат. И на смерть я его не отправлял. Всего-то надо было задержаться на пару часов. Не буду утомлять подробностями, но все было рассчитано очень точно. После возвращения заговорщики казались бы у Олега Павловича под колпаком. И если бы не этот контролёр все прошло бы тихо. «А теперь, — переговорщик в упор посмотрел на штыка, — ты таскаешь по зоне двух важнейших свидетелей и прекрасных исполнителей воли Олега Павловича в недалеком будущем. Так что не буду я их убивать. Они мне гораздо выгоднее живыми и здоровыми на своих служебных местах. Да и тебя мне стрелять смысла нет. Личный друг Олега Павловича, доставленный живым, мне и моим ребятам хороший бонус по службе». «Но если все заранее было известно, зачем Олег Павлович меня-то во все это втянул?» Медленно спросил Штык. А вот этого, извини, не знаю. Могу только предположить, что генералы могли что-то чувствовать, и нужен был штрих, который усупил бы их бдительность. Штык поднялся, отошел к окну, поднял ставень и уставился на озеро. Ну что, отдадите теперь генералов, спросил майор, или воевать будем? А пусть они сами решают, сказал Штык, поворачиваясь к нему. Сколько можно их использовать? Расскажи им все, и пусть поступают, как хотят. «Это меня не устраивает», — хмуро сказал майор. «Мне нужны генералы сегодня. Точка. «Можем договориться», — Крачев сказал Крот. «Вашей вины не будет, если капитану Сеннику удалось уйти от вас и сгинуть где-то в зоне. Не будет ее также если однажды капитан или генерал объявится живыми. Опытный десар от кого хочешь по зоне уйдет. А разница между опытным и неопытным десарами твое начальство все равно не понимает». Если что, я готов выступить в качестве эксперта. Есть у меня сертификат от научников. Так, сразу заинтересовался майор, и что предлагаешь взамен? Ну, пойдем, сам выберешь, — сказал Крот, увлекая гостя за собой. Ты же битый мужик, должен понимать, что взять артефакт донести его до периметра — это не одно и то же. Так что с меня, помимо выкупа, контейнеры, инструкции, как не помереть от этого счастья в дороге, расценки и адресок верного человека, что возьмет без обмана». Штык смотрел в окно. Серые волны бежали одна за другой в монотонном бесконечном ритме. У волн не было забот и тревог, они просто рождались по воле ветра и умирали, сталкиваясь с берегом. Волнам было хорошо, и Штык им немного завидовал. Вдалеке над озером был виден огромный водяной столб и цепочка облаков пара, повисших прямо над водой. Когда Крот и майор вернулись из хранилища, Штык продолжал сидеть в той же самой позе. Переговорщик старался выглядеть невозмутимым, но было заметно, что он с трудом сдерживает радость. На плече у него висел тяжелый мешок. «Только смотри, как договаривались», — сказал крот переговорщику. «Уходим немедленно», — почтительно ответил военный сталкер. «Зачем мне теперь эта служба?» Он коротко хохотнул, не сдержавшись, весело помахал рукой штыку и вышел за дверь. В комнату сразу же вошли Буль и Хомяк. «Ну что, драка?» — спросил Буль с надеждой, глядя на штыка. Нет, Буль, пора бы уж нам домой собираться. Домой, удивился Буль, смотри, как тут здорово, озеро, лес, давайте еще немного погостим. Нет, Буль, это невозможно, нельзя бежать от трудных решений, все дела надо заканчивать вовремя.